«Мане тако фарес» — взвешено, подсчитано, разделено. Профессор вернулся домой, веселый, рассказал про все Мари. Она не знала, можно ли высмеивать церковную службу, но Адюма так заразительно смеялся, что и она улыбнулась. Адюма сел в кресло, покрылся одеялом, и решил перечитать «Остров пингвинов». Читая, он громко смеялся, и Мари, которая в соседней комнате вязала, всякий раз вздрагивала. «Профессор выздоравливает», — подумала она, и счастливая уснула. Позвонили. Дюма удивленно поглядел на часы, половина двенадцатого. Он открыл дверь. Вошли два немца, лейтенант и фельдфебель. Между ними юлил юркий полицейский в бежевом, не по сезону легком пальтишке. Полицейский спросил, «Здесь живет господин Дюма?» «Я самый». Начался обыск. Мари плакала. Дюма спокойно курил трубку, как будто происходящее не имеет к нему никакого отношения. Лейтенант наблюдал. Трудились Фельдфебель и полицейский. Перед полками с книгами они растерялись, не пересмотришь и за неделю. — У вас слишком много печатного хлама, — раздраженно сказал полицейский. Дюма пожал плечами. — Такая профессия. — Как это вам не странно, но я не сыщик, а профессор. Фельдфебель удивленно поглядел на Дюма и начал его именовать господин профессор. Это разозлило лейтенанта, и он сказал... Такие профессора у нас чистят нужники. Дюма зевнул и стал глядеть, как короткий толстый фельдфебель, который влез на табуретку, скидывает книги с верхних полок, пыль катала нос. Профессор чем-то раздражал лейтенанта. Старый шут... Таким именно лейтенант представлял себя карикатурного француза, неряшлив, обсыпан пеплом, все высмеивает, воображает, что он ученый, и осмеливается выступать против страны, которая дала миру Лебница, Канта. Стаскивая огромные тома старой энциклопедии, Фельдфебель потерял равновесие, упал, Дюма засмеялся. — Скоро вы заплачете, — сказал лейтенант. — У вас будет достаточно времени, чтобы подумать о своем ничтожестве. — Я об этом достаточно думал, — ответил Дюма. И неожиданно для самого себя спросил. — Скажите, вы на панихиде по себе не были? — Не понимаю. Сегодня ваши служили панихиду по так называемым европейцам. Вот я и спрашиваю. Лейтенант закричал. «Вебер! Уведите его! Обыск закончит Ришар!» Мари вцепилась в полицейского. Немцев она боялась. «Что вы делаете? Профессор Болин? Он сегодня в первый раз вышел. У него слабое сердце. Можете спросить доктора Морилло?» Дюма улыбнулся. «Соберите мне немного белья, Мари. Может быть, и не понадобится это на всякий случай». — И не огорчайтесь. Если бы меня забрали осенью, я сам огорчился бы, а теперь я совершенно спокоен. — Куда вы его ведете? Он болен! — кричала Мари. Дюма ее обнял. — Все будет хорошо. Только не огорчайтесь. Когда Дюма увели, в квартире остался полицейский, ему поручили закончить обыск. Мари его спросила — — Вы что, марселец? — он нехотя ответил. — Нет, тулузец, и вам не стыдно. Где ваша мама вас родила, в Тулузе или в Берлине? — Помалкивай, а то я тебя тоже посажу под замок. Мария обливалась слезами. Вдруг она вспомнила, как профессор ей рассказывал про Сталинград. Там перебили столько бошей, что трудно сосчитать, то есть профессор знает, сколько он говорил, но она забыла. Во всяком случае, очень много, и хорошо сделали, нужно их всех перебить, особенно этого офицерика, как он смел кричать на профессора. Мари начала молиться, никогда она так не молилась». Понимала, что это грех, и все-таки повторяла. Господи, сделай, чтобы они все сдохли. Господи, сделай, чтобы этого негодяя завтра убили. Господи, сделай, чтобы в Париже было, как в Сталинграде. Дюма думал, что его будут допрашивать, приготовился к ответам. Может быть, сообщили, что он против преследования евреев? Услышали на лестнице в доме Лео или донес Невель? Он скажет, нет, отрицаю, я антрополог. Ваши теории бред. Мне сейчас обидно, что я не еврей. Вы сделали из желтой звезды настоящий орден мученичества. А может быть, донесли, что он болтал сегодня на паперти? В таком случае он ответит, Генрих IV говорил, что Париж стоит молебно. Очевидно, Гитлер считает, что Сталинград стоит панихиды. Заспанный Фельдфебель спросил. Имя, возраст, место рождения, профессия. Девушка с локонами стучала на машинке, крикнула «Фамилию по буквам!». У Дюма отобрали ручку, часы, лекарства от головной боли. Трубку ему оставили, но табак немец взял себе. Потом его отправили в тюрьму Френ. Камера была темной, Дюма ее обследовал. С трудом он разобрал на булавкой или ногтем надписи ⁇ Умираю за Францию ⁇ Жан Мутье, 19 ноября 1942 года. Остерегайтесь, Шартье, предатель! ⁇ Передайте госпоже Дорьяк в Блуа, что ее сын вел себя как нужно и обнимает ее перед смертью. Дюма почувствовал что он не один, с ним погибшие, шартье, дару его, а вот мутье или дурьяк это настоящие люди, если есть такие, не страшно умереть. На следующее утро Дюма прислушался к смутному гулу, постепенно он начал разбирать слова. Заключенные переговаривались друг с другом через форточки. Это было запрещено, но люди, которые ждали смерти, не останавливались перед наказаниями. Дюма внимательно слушал. Малыш говорил с Рене, Пьер с Чижиком, Серж окликал Бондаря, а тот не отвечал. Какие у них странные прозвища. Они рассказывали о допросах, малыша снова пытали. Вспоминали прошлое. «Чижик, помнишь, как мы заблудились в лесу?» Передавали важное известие. «Виктора расстреляли. Нужно остерегаться диди». Дюма понял, что все эти люди связаны общей работой. Он почувствовал себя посторонним, загрустил. Потом он услышал. «Эй, новичок, как ты назвал себя на допросе?» «Профессор Дюма, где тебя взяли?» «Дома я сидел и читал. Пришли два Боша, полицейские, раскидали все книги». В ответ наступило молчание. Дюма обиделся. «Если я не из их организации, значит, со мной и говорить нельзя. Должны понять, что я не сволочь, раз я здесь».